Рассказами о коне бледном, атакующей магии и ручных песиках, понедельник со всеми заботами навалился грудой кирпичей. Тиану с Шоном с позоранку умчались на драконьих крыльях в какой-то захолустный городишко Даршенг, затерянный в отрогах гномьих гор, чтобы поставить там очередной портал. Мы с Аром поднялись вместе с ними и прыгнули в Галарен, где в утренних стылых сумерках Провели на плацу тренировку с мячами. Потом я метала ножи, совмещая это с упражнениями на координацию. Затем мы потрусили своим ходом в академию, болтая на бегу по гномье. А там нас ждали контрольная по физике в Шарриот, разбор учебных поединков на семинаре Лютерона и, наконец, защитная магия в Белой башне. О двух последних мы не беспокоились. Но вот задачи по физике, которые лорд Архарн давал решать студентам, вызывали скрежет зубовный даже у повелителя. Если бы не Шон, который щелкал интегралы по частям не хуже, чем играл безо всякой доски в шахматы, и который убил тучу времени, объясняя мне, что такое производная и первообразная, и как ими пользоваться, я бы взвыла от этой математики, как волкодлак на Луну. Вообще, при решении задачи трех тел меня просто-таки обуревало желание сжечь одно к троллевой матери, тем самым упростив проблему и сведя ее к знакомой мне системе из двух тел. Но Шон и Ар были непреклонны, тыкая меня носом в тетрадку с формулами «Принцесса должна уметь брать интегралы лучше всех своих придворных». Пробормотала я под нос, выводя строчку за строчкой кривые символы. Самое странное, что Наре это занятие нравилось. Может, отдать ей контроль? Пусть сама драконица и считает. Бейль, да расслабься ты. Задача трех тел принципиально нерешаема в общем случае. Кинул мне мысль Ар. Так какого тролля мы тогда с ней мучаемся? Ну, во-первых, Архарн заставляет нас разбирать примеры, где решение есть. А во-вторых, не научишься считать это, как будешь открывать порталы. Да, тут меня Ару ел. Теорию телепортации мы с Нарой зазубрили. Я подозревала, что по ночам моя драконица болтает с мраком. Уж больно странные сны стали мне сниться в последнее время. Вот просыпаться и думать, кубическая я функция или экспонента, это все же, наверное, ненормально для девушки. Но когда дело доходило до практики, я начинала творить чудеса. В нехорошем смысле этого слова. Пока я только перемещала кубики льда в пределах отдельно взятой столешницы в нашей комнате, но и тут умудрялась напутать. Шон только в затылке чесал. С остальными-то разделами магии у меня таких проблем не было. Решили, как только будет времени побольше, разберемся подробно, где и почему меня клинит. Контрольную мы написали. И сейчас... Устроившись на нашей скамейке, сравнивали полученные ответы. Даже странно, но они совпадали. Попутно мы обедали. Таскали из пакетика за хвостики пряную кайрушку. Вчера Ти все же скакнул. На коротке в корису. И теперь к стратегическому грибному запасу в нашем трехэтажном подвале добавилось немалое количество разнообразной рыбы. Хорошо, что рыба в стазисе не пахнет. Фляг с сегодня взяли две, потому что после соленого всегда хочется пить. Ммм, привет! Чем это так вкусно пахнет? Привет, Шау! Хочешь кайрюшку? Ту самую? Спрашиваешь? Конечно, давай! Зрелище прекрасного крон-принца с торчащим изо рта рыбьим хвостом и закачанными в экстазе глазами заставило затрепетать мое девичье сердце от смеха. «Как у вас дела?» – поинтересовался Шао. «Написали контрольную у Архарна. А сейчас будут две пары в Белой башне», – сообщила я. «Кстати, ты нашу защиту носишь?» «Дай посмотрю. И не вздумай ее снимать». «Вообще-то, была у меня мысль навесить на Шау амулет вроде нашего. Как-то постепенно я привязалась к этому веселому парню. Вот только не ясно, куда телепортировать дракона в случае чего. Не к нам же в спальню. Хотя...» «Если он будет в этот момент в стазисе, то можно и к нам. Надо будет обсудить это с друзьями». «Приятно, когда о тебе заботятся!» — хитро улыбнулся Шааран. Ар покосился на него, и я услышала ментальный смешок жениха. Ну вот, наконец-то перестал ревновать не по делу. Арден подмигнул мне, задрал бровь и заговорил. «Вот, Шал, послушай, ты умный. После сессии, когда будет поспокойнее». Мы хотим выследить того гада, который пялился на Наринель и пытался убить меня. Есть мысль создать морок девушки такого же типа и отправить ее бродить по Белой башне. И посмотреть, что будет. Невесту я пускать одну не хочу, мало ли что. Звучит не глупо, кивнул Шао. Я готов помочь со слежкой. И да, если этот тип готов убивать направо и налево, Наринель и в самом деле не стоит ходить одной. Я подумаю, если возникнут дельные идеи, сразу расскажу. Шао, а на третьем курсе есть досрочные экзамены по атакующей магии? Влезла я с вопросом, который вертелся на языке. Мы бы хотели прийти посмотреть поединки, а то Ранкар грозился после успешной сдачи сессии перевести нас к вам на курс. Надо ж знать, на что мы согласились. «Будем учиться вместе?» – оживился Шао. «Ой!» У меня есть пара идей таких розыгрышей. Если приложить к ним твою гибридную магию, Академия вздрогнет. Вот ни капли не сомневаюсь. Так наш зачет в эту пятницу, начиная с третьей пары. Приходите, посмотрите на меня, сообщил Шау. Кайрушка закончилась. Тайра и перерыв тоже. Пора было разлетаться по башням. На семинаре Лютерона. Ничего особенного не произошло. Сначала похвалили меня и хлопающего серыми глазами Харана. Мы сдали экзамен экстерном. Потом занялись разбором полетов. Интересным был момент, когда Лютерон начал чертить на доске разные конфигурации отражающих щитов. Пожалуй, вот этот в форме параболы я смогу использовать и на драконьей магии. Мне понравилась идея не гасить импульс снаряда, а построенную стенку, а перенаправить его. Причем можно подгадать форму так, чтобы кто в нас чем кинул, тот сам тем пол бы и получил. Ар, давай дома потренируемся, а? Ты швыряешь мне огненные шары или биты, а я поставлю щит так, чтобы перенаправить их в мишень. Мне кажется, тут надо развивать навык, как с кинжалами, а потом я тебе побросаю. Согласен? Какие щиты хочешь использовать? Подумать надо. Драконий, наверное, или гибрид. Как сам думаешь? Попробуем так и этак. Примерно месяц назад на краю плаца в саду мы поставили мишень, здоровенную глыбу темного драконьего базальта, которую приперли с гор при помощи левитации. Тис хохмил и оплавил камень так, что сверху образовался выступ, неумолимо напоминающий нос лорда фирдана Вот ему-то больше всего на наших тренировках и доставалось. Каждый раз, когда я возвращалась из Галарена на Лоран, у меня наступал настоящий культурный шок. В одном городе возносящиеся к небу три прекрасные башни, наполненные вечно мчащимися куда-то студентами с кипами книг и тетрадей, горящими глазами и головами, набитыми безумными идеями, в другом На фоне пурпура и позолоты, которыми дядя заполнил весь дворец, скучающая толпа бездельников, занятых только интригами, иерархическими играми, грабежом казны и развлечениями. Вот видеть не могу уже эти напудренные носы, напомаженные локоны и рыбьи глаза. Задумавшись, я шла на ужин по коридору, как вдруг неожиданно почувствовала толчок, недоуменно подняла глаза. Кто это такой неуклюжий? На меня, презрительно прищурившись, смотрела леди Оретта Тервизм. Ясно, очередной дядиной пассии не имется. Эта белокожая брюнетка, заработавшая в кулуарах прозвище «Леди Виск», достала уже не только прислугу, но и весь двор. А теперь, видать, совсем обалдела от безнаказанности. Собралась поставить на место принцессу. На всякий случай... Верно ли я все поняла? Заглянула к ней в голову. Да, это не случайная неловкость. Регинская фаворитка всерьез считала, что это я должна уступать ей дорогу. Нет, предел должен быть. Леди Визм! Немедленно извольте извиниться за неуклюжесть. В моем голосе звучали сталь приказа и холод вечного льда. Леди открыла рот, закрыла. Я пристально смотрела ей в глаза. Монашка или нет? Но я принцесса Теркалориан. Не знаю, что брюнетка увидела в моем взгляде, но она склонила голову и выдавила. «Принцесса, простите!» Я не стала даже отвечать. Повернулась к ней спиной и продолжила путь. Но наш разговор не окончен. Пора избавить двор от этой наглой особы. Посмотрела на стол. А вот и подходящий случай. На ужин удачно подали любимую лордом регентом солянку, «Ну вот кто, спрашивается, с таким метаболизмом ест капусту?» Дядя ел. Сидящая рядом Аретта тоже. «Шао!» – обратилась я ментально к дракону. «Если можешь, отвлеки слегка лорда Чипака. Иллюзию какую-нибудь покажи, что ли?» «Ммм, зачем?» «Вот эльфы и спрашивать бы не стали. Просто сделали. Нужно повысить магический фон и отвлечь от меня внимание». «Если сложно, я могу попросить Ордена». «Понял. Сейчас». Перед драконом на столе появилась маленькая модель замка с белыми башнями и флагами на них. Рядом сидящие, как зачарованные, уставились на магическую игрушку, прислушиваясь к тому, что рассказывает Шау. Я перевела взгляд на леди Визм. «Отлично!» Так как раз запихнула в рот очередную порцию солянки, неожиданно поперхнулась... Закашлялась, и капуста фонтаном полетела прямо в физиономию повернувшегося к ней лорда-регента. Самый длинный лист, с которого капал розовый сок, я умудрилась поместить дяде на нос. На мой взгляд, смотрелись капустные усы очень мило. Арден удивленно поднял бровь. Ну, я привыкла в нос метить. Попыталась оправдать я сотворенное безобразие, сдерживая смех и кося одним глазом на дядю. Лорд Фирден выпучил глаза и уставился на свою аретту. Покраснел, как помидор, набычился. «Фильтры!» — ментально взвизнула я. Мы едва успели. А вот провинившаяся леди досталась по полной программе. Зажимая нос, визм выскочила из-за стола и тут же споткнулась о попавшуюся на пути табуретку, которую я на пару секунд прикрыла пологом невидимости. Ясно, что на ногах ей сегодня... Было не устоять. Такой уж день выдался невезучий. Вообще есть примета. Пихать принцесс драконьей крови к несчастьям. В числе которых оказалось и то, что при падении из головы брюнетки слетел шиньон, унеся с собой половину волос. А из корсажа вывалилась одна из накладок, увеличивающих бюст леди до размера бывшего предметом зависти всего двора. Теперь уже на замок Шау никто не смотрел. Вниманием придворных завладела леди, порядевшей шевелюрой и асимметричными прелестями. Похоже, дяде в очередной раз придется искать новую фаворитку. Вечером Ар спокойно поинтересовался. «За что ты ее? Я передала картину нашего столкновения с Аретой Тервизм в коридоре. Ты же понимаешь, она бы не просто толкнула меня, но начала бы потом этим прилюдно хвастаться». Если эти шавки решат, что подобное возможно, воевать потом придется со всем двором. Что ж, ты права. Она оскорбила не просто тебя, но твою кровь, статус и трон. Этого допускать нельзя, даже если ты потом собираешься выгнать вон всех этих лизоблюдов и пресекать такие вещи проще в зародыше. Финал зачета по драконьей атакующей магии проходил в той же аудитории, что и в первый раз. Ну и хорошо, обрадовалась я. Тут хотя бы не надо будет беспокоиться о том, что могут снова напасть на Ара, Шона или Ти. Кстати, вся публика в зале была с Драконьего факультета. Ранкары Шау тоже пришли на нас посмотреть. А вон сидит Мирика. А вот из белой или зеленой башен никого. А почему? Неужели им не интересно? А потому? кивнул мысль Шон, — им тут резерва не хватает долго ментальные щиты удерживать, а вряд ли маги высокого уровня захотят, чтобы в их мозгах студенты копались. А если повесить на шею экранирующий амулет? Ну, это выход, но его должен делать кто-то уровня Ранкара, чтобы толк был. Я решила запомнить этот разговор, ведь у некроманта нет дракони магии, может, как-то можно заманить его вот в такое место? «Ага, а давайте вчетвером накроем щитами от магии всю белую башню, а потом покопаемся у народа в головах», — предложил Шон. «Это он так шутит, да?» Даже привычного к выходкам нашего мага Ти авантюризм этой мысли поразил до глубины души. Он округлил глаза и уставился на Тердейла. Вообще, было в таком радикальном подходе нечто привлекательное, хотя накрыть башню почти до неба высотой... -А что? пожал плечами Шон. Еще полгодика слияний и сможем. Ты же сама сказала, предела нет. Леди Нилао, пожалуйста, вернитесь к нам. Ваша очередь тянуть жребий. Лорд Гаррет, который председательствовал на сегодняшнем испытании, требовательно постучал по кафедре отрощенным фиолетовым когтем. Упс! И что я прослушала? Нас саром что? Запихнули в одну группу? «Ой, нехорошо! Драться друг с другом мы не станем ни при каких условиях!» Темноволосый лорд наклонил голову и с ехидством посмотрел на меня, словно подслушав мысли. «Ти, спорю на шип со спины нары, Гарод хочет стравить нас саром. Можешь ментально переговорить с Шау и деканом? Пусть они прищемят хвост этому лиловому затейнику!» Перевела взгляд на Гарода, глаза которого горели каким-то нехорошим предвкушением. Встала и подошла к урне, где лежали фишки с именами противников. Перешла на магическое зрение. Ага. А одна-то не такая, как другие. И руку просто тянет. Так и хочется ее схватить. Но сейчас ты у нас получишь, интриган психоделический. Лорд Ранкар, обратилась я к сидящему наверху декану. Будьте так любезны, спуститесь, пожалуйста, сюда. Мне нужна ваша помощь. Вэрис кивнул и стал пробираться вдоль своего ряда к лестнице. Гаррет занервничал, шагнул ко мне и протянул руку Курни. «Ага, сейчас. Ловко вклинилась между темноволосым драконом и его целью. Тот сделал шаг вправо, я тоже, влево, я повторила. Кто-то наверху, глядя на эти наши танцы, захихикал, остальные уставились, не понимая в чем дело. — Леди лао отойдите от урны! — не выдержал Гарод. Зачем? Там что-то не так? — склонила голову я. Ар, до того с улыбкой смотревший на наши маневры, придвинулся ко мне. — Ты! — сквозь зубы начал Гарод. Я — член королевского дома Мирендеяля, а вы, лорд, пытались незаконно сканировать меня на вступительных экзаменах, — начала я, зная, что подошедший Верис слышит каждое слово. И еще, пробовали также незаконно считать мысли моего жениха. А теперь вы зачаровали одну из фишек, чтобы столкнуть нас на поле боя. Чем мы так не угодили вам, лорд? Гаррет ел меня потемневшими глазами. Пожалуй, дело хуже, чем я себе представляла. Неужели он настолько ненавидит другие расы? Чем же мы так ему насолили? Лорд Гаррет. Голос Вериса был холоден. Сейчас я сам проверю урну. Если то, что сказала леди лао правда, вы будете отстранены от преподавания. Пока я декан Красной Башни, тут не будет ни местничества, ни национализма. Учить будут по способностям, и только так. Никто из сидящих в зале, кроме Ти, Шона и Шао, не понимал, что именно происходило сейчас у кафедры, и почему лорд Гарретт с потемневшим лицом буквально вылетел прочь из аудитории, Ну вот что с ним делать, мать? Отправить в Тершарант и дать остыть. Я помогу его вразумить. Он неплох, но сбился с пути. Спасибо. Экзамен посмотреть хочешь? Смешок. Спасибо. Забавно. Хочу. Ну, вот теперь носом в грязь точно нельзя. Надо соответствовать. Эх. Ранкар начал с того, что развел нас сарам по разным группам. Мы благодарно на него посмотрели, Декан потер руки, встряхнул черной гривой и сказал «Приступаем». Моему первому противнику я устроила заранее продуманную мелкую пакость. Незаметно наложила на него левитацию, сделав чуть тяжелее воздуха, а потом сотворила в паре локтей от него похожий настоящий таз полусферический щит. Результат был предсказуем. Запущенная блондином ледяная бита отразилась, а мой щит И стукнула своего же Создателя, после чего его унесло к самой стенке. Следивший за мной магическим зрением, лорд Вэрис усмехнулся. Арден, не мудрствуя лукаво, запустил с двух рук серию ледяных бит и молний. Парировать этот град было невозможно, только отразить щитом, но атака шла с двух рук, и противник Ара просто не успел сориентироваться, за что и пострадал. Мы вернулись в первый ряд и уселись на скамейке недалеко от Вериса, прижавшись друг к другу так тесно, как возможно. Я потерлась затылком о плечо Ордена, а тот легко чмокнул меня в макушку. Похоже, от меня ждали чего угодно, поэтому, когда мой второй визави неожиданно подскочил на три локтя вверх и завопил дурным голосом, схватившись руками за задницу, никто особо не удивился. «Бель, что ты сотворила?» «Да у него ментальные щиты!» Кискины слезы. Вот я и передала ему твои незабываемые ощущения от моего укуса в попу, помнишь? Ар ментально захохотал. И тут вмешались Тиану и Шон. Бель, когда это ты успела укусить Ордена за зад? И почему мы ничего об этом не знаем? Ой, а ведь и вправду не знают, смутилась я. Придется рассказать. После того, как мой третий соперник, на которого я нацепила непропускающий кислород щит, упал в обморок, уже половина аудитории чесала затылки, пытаясь понять, что вытворяет эта эльфийка. Арден продолжал лихо сражаться. Похоже, повелитель просто решил, какую часть своего драконьего потенциала и эльфийского боевого опыта он может показать, и в этих рамках успешно мылил шеи всем, имеющим несчастье подвернуться ему под руку. Почему-то мне казалось, что даже Шао не поздоровилась бы, окажись он сейчас стоящим напротив Ордена в этом зале. Моим четвертым противником оказалась девушка, симпатичная и несколько домашняя, которая совершенно не ожидала, что справа и слева впереди и сзади от нее начнут собираться из праха жутковатые, клацающие зубами, тянущие к ней руки скелеты. От нескольких запущенных ею огненных шаров мои... Креатуры увернулись. Наконец, пара иллюзий превратилась в полноценные фантомы, подхватила взвизгивающую девицу под локти и уволокла с поля боя. Леди лао с доброжелательным интересом поинтересовался декан. Вы сегодня драться собираетесь? За четыре поединка вы не сделали ни единого выстрела. Я пожала плечами. Мне казалось, что Ар перевыполнил норму за нас обоих. Последний мой противник, серьезный стройный шатен с карими глазами, был решительно настроен победить. На первых же секундах в меня полетели четыре огненных шара, пара ледышек и пара молний. Однако боевой маг из этого ириса выйдет хоть куда. Эх, только б не ошибиться с расчетами. Сбив молнии, выдвинула вперед шесть сделанных из щита параболических ловушек. На тренировках с Саром я научилась подставлять щить под удар таким образом, чтобы снаряд, описав по стенке ловушки дугу, улетел назад, к Творцу. Но шесть одновременно я еще не отбивала никогда. Нара, помогай! И помогла же! Парень ошарашенно замер, когда его огненные шары и ледяные биты развернулись в воздухе и понеслись назад. Может, Ирсу бы и удалось вернуться от взбесившегося арсенала, но он перехитрил сам себя, сделав снаряды самонаводящимися. А теперь целью был он сам. Дикан объявил о моей победе и сдаче экзамена. Потом хмыкнул. «Леди лао, до встречи с вами я и представить себе не мог, что кто-то способен выиграть подряд девять поединков по атакующей магии, не сделав при этом ни единого выстрела по противнику». Я сладко улыбнулась и присела в изящном реверансе. Верис хмыкнул еще раз. Я опустилась на скамью с ним рядом. Вспомнив, что лорд Ранкар никогда мысленно не разговаривал с принцессой Эстер, а весной наверняка будет уже в курсе наших дел, решила, что можно, и обратилась ментально. Спасибо вам, Верис. Не откажетесь от ужина в доме принца и на Риэля в четверг вечером? Приду с радостью. Хмыкнул сероглазый лорд. Может, заодно меня и озарит? Откуда вы, такие умные, свалились на мою голову? Оттуда же, откуда принц тяну и на Риэль, ментально улыбнулась я. Мы переглянулись и стали смотреть очередной поединок. Теперь оставалось дождаться, пока Орден умясиусит своего пятого, и можно с чистой совестью и заполненными зачетками возвращаться домой. Сегодня нам на ужин обещал заскочить Нейли.